Финдроид. Империум. Книга вторая. Глава 1. От одной лишь мысли о том, что какой-то артефакт поглощает жизненную энергию людей целого города, мне стало тошно. Подобные вещи запрещены. Любая попытка создать такой артефакт карается смертью в моем мире. Неудивительно, что я сразу не понял, что это за штуковина. Я такие конструкты видел только в закрытой библиотеке университета и изучал лишь из академического интереса. Но теперь передо мной стоял другой вопрос. А для чего конкретно эта энергия собирается? Может я что-то не так понял? Может такова цена защиты от мрака без источника магической энергии? В конце концов, я ведь тоже потратил немного своей жизненной энергии, чтобы спастись сразу после появления в этом мире. Но даже если так, это не оправдание. Должен быть иной выход, чем поглощать жизнь тысяч людей для создания защиты. Вон, например, Алина, она же местный маг, и она же черпала откуда-то силу прежде. Да, ее было немного, но, возможно, есть и другое, более человечное решение, чем обрекать на раннюю смерть такое огромное количество людей. От мысли, что в этом мире есть тысячи городов и деревень, и каждая из них, по сути, одна большая ловушка, пожирающая жизнь, мне стало дурно. «Ваше благородие!» Голосок Алины дрогнул, а я оторвал взгляд от вещи, которую так сильно хотел уничтожить. «Все нормально», — ответил ей. Но мы больше не будем использовать статую. Если охранитель действительно поглощает жизненную энергию, то его использование убивает всех в городе. Во всех городах. Но как же нам тогда защищаться от монстров мрака? Пока не знаю. Но точно не таким образом. Вернее, я знаю, но у меня нет ни людей, ни ресурсов на то, чтобы провернуть что-то настолько глобальное. Даже дай мне власть короля на то, чтобы... Заменить статуи на мою систему освещения во всех местных феодальных землях уйдут годы, а у меня нет даже намека на такую власть. Попутно у меня в голове возникла другая мысль, а что если все эти ночные визиты монстров это одна огромная фикция? «Я уже видел, что тварями управляют люди, колдуны, что используют черные камни. Но что, если они не нападают на город не потому, что не могут, а потому, что им это не нужно? Они просто запугивают мирных жителей, заставляя их жить в этих маленьких резервациях, а сами столетиями подпитываются их жизненной энергией. Это интересная теория, жаль только, что некому ее подтвердить». Раздавшийся стук в дверь отвлек меня от мыслей, а миг спустя на пороге появился Борис. Он поприветствовал Алину кивком, а затем обратился ко мне. «Ваше благородие! Волхв очнулся!» «О!» — спохватился я и чуть ли не бегом направился в подвал. Старик был не рад меня видеть и ходу осыпал проклятиями и угрозами, но в отличие от баронета эти были более изобретательными. Он обещал мне самые жуткие пытки и все в таком духе. Слушая эти речи, я лишь довольно ухмылялся, так как некоторые из них казались уж чересчур нелепыми. Все, хватит, старик. Махнул я рукой и присел на стул, который Борис услужливо принес с собой и поставил напротив пленника. Сейчас мужчина стоял чуть в стороне, прислонившись спиной к стене. Еще в подвал спустилась Ксения, но девушка была тут на случай, если обычными методами допрос провести не выйдет. У нее поистине жуткий талант выбивать из людей информацию. «Давай поговорим». «Мне не о чем говорить с отродьем мрака. Ты познаешь весь гнев хранителей». «Хранителей? Это кто?» Заинтересовался я, но старик тут же заткнулся. «Я ничего тебе не скажу», — прошипел он. «Да? Жаль. А то меня очень интересует данная вещица». Я протянул руку, и Ксения вложила в нее ту самую трофейную магическую перчатку. При виде ее глаза волхва вспыхнули ни то надеждой, ни то чем-то еще. Работа, конечно, грубая, но довольно интересная. Питается она, как я понимаю, вот от этого сегмента, активируется же через контур, находящийся на ладони. Я специально указал на толстую металлическую пластину с полостью внутри. Говоря все это, я внимательно следил за реакцией мага, и та была странной. Он словно совершенно не понимал, о чем я вообще говорю. «Слушай, старик, мы ведь оба с тобой маги. Да как ты смеешь обвинять в колдовстве слугу охранителя?» Вспылил он, а затем разразился новой порцией проклятий, да настолько длинной, что Ксения устала, подошла и двинула прикладом ему в лицо, разбивая подбородок. «Тихо!» — поморщился я. «Еще не хватало, чтобы ты ему челюсть сломала или в нокаут отправила. Он и так сутки без сознания был. Я осторожно. Мягенько. Старик угомонился, сплюнул кровь мне под ноги и одарил ненавидящим взглядом. «Ты ведь тоже маг, старик. Слабый, но маг. Иначе бы не мог активировать этот артефакт. Так что давай без всего этого». «Я слуга дня!» — прошипел он. «Слуга дня? Еще одно название или что-то, чего я не понимаю. А собеседник не спешил делиться со мной информацией, лишь ненавидяще сверлил глазами». «Так часто называют себя волхвы», — прояснила Ксения, — «волхвами называем их мы, простые люди, сами же они называют себя слугами дня или дневными странниками». «Какое интересное название! Вы им служите на самом деле? Тем тварям из мрака!» Но в ответ старик лишь рассмеялся. «Мы можем исполнять то, что велит ночной клан», — видимо, и сам волхв понял, что глупо отнекиваться от очевидного. — расподтвердил мою догадку. «Значит, вот как вы называете этих демонов. Среди них были люди». Я зловеще оскалился. «Люди с черными камнями в теле, принимающие облик монстров. Я почти смог прикончить одного из них, но ему помогли уйти. Скажи, это они дали вам такие штуки?» Я вновь взвесил перчатку в руке. «Это они дали вам лампы, отгоняющие монстров среди ночи?» Старик в ответ скалился, но ничего не говорил. Но, что точно, в его взгляде читался страх. — Ну, чего ты вдруг замолчал? Скажи, что я не прав, проклини, и осыпь угрозами, как раньше. — Эти камни — дар нашего бога, а совсем не ночного клана! — буркнул в ответ старик. — О, вот это уже интереснее! — улыбнулся я. — О каком таком боге ты говоришь? Что-то не видел я в этих краях церквей. Он уставился на меня и смотрел долго, словно пытаясь задавить, но в итоге просто тихо сказал. Пусть они уйдут. Что? Пусть они уйдут, и я буду с тобой говорить. Раздумывая мгновение, я повернул голову к Борису и Ксении. Ваше благородие, вы же не думаете. Берите баронета. Тот связанный сидел неподалеку и что-то мычал через кляп. И идите наверх. Я дальше сам. И не волнуйтесь, если что, я убью его быстрее, чем он сможет что-то предпринять. С этими словами я показал мужчине монету, парящую на ладони. Он уже видел, как я ей убил человека, так что должен понимать, что я вовсе не безоружен. Борис нехотя кивнул, отвязал баронета от столба и, заломив руки, повел наверх. «Теперь мы остались с волхвом наедине». «Ну вот, они ушли, и теперь мы можем с тобой поговорить открыто», — развел я руками. «Кто ты?» — спросил старик. «Ты слишком силен для людей с даром». Они не способны развить его до такой силы, но ты не служишь ночному клану. Я — это я. Я барон Ростислав Владимирович Градов. В день, когда рухнула защита охранителя, ко мне явился он и... — Оставь эту чушь для них! — старик мотнул головой в сторону выхода. — Если бы ты слышал его глаз, ты бы не говорил подобных вещей. — Стой, что? — Его глаз? И внезапно старик расхохотался жутко, мрачно. Если ты в самом деле хочешь услышать глаз охранителя, то возьми тот ларец, что я привез с собой. Найди сердце охранителя и загляни внутрь. Черный камень, соприкоснись с ним силой, и ты встретишься с настоящим охранителем. Наш бог не отказывает в аудиенции никому». С этими словами на его губах возникла крайне неприятная ухмылка, а затем старик вновь расхохотался настолько безумно, Насколько было вообще возможно, а когда Волхв все-таки замолк, он больше не проронил ни слова. Никаких угроз, проклятий. Лишь странная, жутковатая ухмылка и равнодушный взгляд. Поднимаясь наверх, я размышлял над услышанным, и кое-что начало становиться ясным. В частности, не похоже, чтобы мракоборцы и ночные странники были частью одного целого. Слишком уж презрительно старик отзывался об одной лишь моей мысли об этом. Может, они и впрямь борются с мраком, а вещи вроде лампы и перчатки — это трофеи? Впрочем, то, что у нас один враг не делает нас союзниками, скорее уж соперниками. Ведь я тоже могу бороться с демонами мрака не хуже, а может, и лучше, чем мракоборцы. «Ваше благородие, все нормально. Он что-нибудь сказал». — спросил Борис, когда я поднялся. Они с Ксенией стояли неподалеку от двери, на всякий случай вдруг Волхов что-нибудь устроит. «Как сказать?» — развел я руками, но он дал мне подсказку, которой я не очень-то хочу пользоваться. «Какую именно?» «Если я ее озвучу, это прозвучит странно», — улыбнулся ему. «Не буду же я рассказывать то, что сломает мою легенду, но то, что мне стоит повнимательнее осмотреть тот цилиндр, возможно, заглянуть внутрь него...» Факт. «Но делать это точно надо будет ночью, если внутри черный камень, как тот, что был в лампе, то днем его извлекать опасно». Я с некоторым нетерпением ждал вечера, и когда он настал, то спустился в подвал своего дома и принялся разбираться с цилиндром при помощи маленького магического огонька. Тварям не страшен обычный источник света, только тот, что сходен с дневным. Цилиндр оказался довольно сложным в плане открытия, там оказалась довольно хитрая магическая защелка, которую человек без дара физически не смог бы открыть, даже попадя артефакт ему в руки. Верхняя часть цилиндра снялась, открывая его содержимое, внутри действительно был черный кристалл, который был словно обмотан черной паутиной, тянущейся к краям цилиндра. «Ладно», — протянул я, испытывая легкое волнение относительно того, что будет, когда я коснусь камня. «Худшее могу превратиться в одного из монстров, что странствуют среди ночи, но на этот случай я оставил наверху Ксению с винтовкой. Она сможет меня прикончить, если действительно такое случится, и я потеряю себя, но этот вариант был самым крайним». Старик говорил очень странные вещи, но говорил так, словно сам слышал этот самый глаз, а раз он не стал монстром то и я не должен. Да и на всякий случай рядом со мной, буквально под рукой, стояла лампа мракоборцев с империумом внутри. Нажму на рычаг, и комната утонет в дневном свете. Я осторожно взял камень, вырвав его из паутины, при этом по пальцам довольно болезненно ударил электрический разряд, сформировавшийся из остаточной маны. Я поднял камень к глазам и сразу заметил отличие от того, что был в лампе и который я случайно уничтожил по незнанию. Этот больше. У него больше граней, и он намного лучше огранен. Тот имел слишком много дефектов и шероховатостей, а этот практически эталонный. Видимо, для лампы использовали отбракованный или просто низкокачественный кристалл, а для такого солидного артефакта, как статуя-охранителя, нужно нечто более качественное. Ладно, попробуем рассмотреть тебя получше. С этими словами я попробовал внедрить в камень магические щупы, как обычно делают с артефактом. Когда такое делаешь с камнем маны, то просто открываешь канал для поглощения энергии из него, но гораздо больше, чем при иных способах. Тут же я сразу ощутил различия. Мои щупы проходили словно через уже заведомо проложенные тоннели. Очень странное ощущение. Я чувствовал себя водой, что заполняет множественные поры в толще камня. А затем я ощутил в глубине нечто. Нечто живое. Словно под слоем артефакта крылось... Магическое ядро живого существа. Но это же невозможно. Я заметил его, а оно заметило меня. И мою голову словно пронзил невидимый штырь. Я вскрикнул, хотел нажать на рычажок лампы, но сдержался. Рано. Это был ментальный щуп, как у магов-менталистов. Нечто пыталось соединиться с моим разумом, и я пока что позволил это». Комната вокруг исчезла, и я оказался посреди бесконечного мрака, внутри которого находилось что-то огромное. Оно было похоже на бесконечное скопление черных, источающих мрак-щупалец. Мгновение они просто шевелились, не замечая меня, переплетались и двигались, но затем стали замедляться, чувствуя мое присутствие. А когда на них стали появляться алые глаза, я понял, что влип по-крупному.